серия шестая. рыбка. Эге, Сергей Петрович, поздненько нынче лавку-то творяйте. Позамешкался грешным делом, Петр Михайлович. Вчера у Кума на Кристинах был. Говядинки, Петр Михайлович, прикажете ответить? Да хоть и говядинки, только ты смотри, помягче. Неужели жесткой? Худой вам не отпустим. Худоя, про генеральш, здешних сбережок. Сразу так про генераль Если вы торговый народ забаскалы. А у нас и генераль что одна, одна. Право так. Не знаем только, куда эта барыня с почмейстером деньги берегут. Вот, аккурат, Петр Михайлович, четыре с половиной фунтика да, Благодарствую, благодарствую. Ох, теперь бы только нашей матери командирше понравилось. Не извольте сомневаться, Петр Михайлович. Первейший сорт, а по лагее Евграфовне нижайший поклон наш. Непременно передам, передам. Да, постой. Да, Вячеслав, на крестинах были? Как младенца нарекли? Яковом. Ну, аккуратно праведника отрока. И обряд совершили. А, Яков, якова это доброе имя. Вот вы некоторые из купечества избегаете образовывать детей своих. А почему? Сын мой, к примеру, в училище вашем. То прежде мое было. А теперь там новый смотритель. Яков Васильевич Калинович. Слыхал. На той неделе парнишку моего за разбитое стекло без жалости посек. Ну так, э, строгость, Сильвест Петрович, она иногда необходима. А вот вы не знаете того, что преемник мой, сирота, круглый, бедняк по образованию своему, сделался сочинителем. Стал быть человеком знатным и богатым. И всякому, сударь, свое счастье. Только парнишку своего я бы сам ремешком получил кому рыбки свежей, рыб? А вот лучок. Возьмите, барин хороший. Лучка, прям с грядки. Опять ты, луковица, со своим товаром выехала. Ты знаешь, я не ем луку. Кто-то вы, барин. Луку не ем. Все бы вам одного сахара. А да, да, ну не, не черчай, не серчай. Ну, давай, давай, прядочку. Mm -hmm. Я отдам своим на кухне. Не пошлите. Фу, Да Я тебе говорю, что мне все равно я не ем его. Петрович, Михайловичу, мое да. почтение. Да. Господи помилуй. На ну, что сердиться ты? Ну, это так это пустое. Дед добрый, день добрый, господин бачмейстер. Павиантом запасаетесь. А куда же еще напить что время девать? А, кстати... Вы преемник то моего знаете? Был, сударь, был у меня, и не единожды. Так вот, он сочинение теперь написал, которым прославится на всю Россию. О, Господи, это какое же это? Романическое. Нам с вами, Петр Михайлович, в наши лета. Пора бы другие книги-то почитывать. Ну, я, я почитываю, сударь, и другие. Mm. Только он роман сочинил. И ему за него 600 рублей серебром отсыплют. О, Господи, помидор. <свят> да, вы, Петр Михайлович, последнюю нашу новость слыхали? А? Это какую же? Генеральша наша, Швалова, а? по всей форме доверила бывшему столоначальнику Медиакритскому а? получить с почты тысячу рублей серебром. А, а тот, потеряв место у городничего, уже безвыходно пил в трактире вторую неделю. Генеральша, понятно, того не знала. А Медиакрицкой, получив по доверенности деньги, из города совсем скрылся. И неизвестно куда. А ей вот оно как! О, господи, помилуй. Всяческих благ. А -а -а. И вам тоже, господин подсмейстер. Желаю. хода Бог шельм уметит. С таким шиком катить. Петр Михайлович! Господин Годник! Да Ой, мой, князь, князь! Попридержи, попридержи! Здравствуйте. Рад видеть вас, Петр! Михайлович. Здравствуйте, ваше сиятельство! Здравствуйте. Давно не изволили жаловать в наш город. Ну, что делать, что делать? Я то в Поместье, то в Петербурге. А сейчас вот генеральша и дочь ее, Полина, меня записочкой из деревни а... вызвали. Нужен совет. Это не иначе, как по поводу Медиакритского. С деньгами скрывшегося. Боюсь, что так. Генеральша-то просто слегла от расстройства. прискорбное пришествие. Вы-то как, Здорово. Да благодарю вас, покорно ваш сядь. Слава богу, живой человек. Ну и прекрасно, прекрасно, что у вас все идет по-старому. Значит, благополучно. Конечно. Ну, какие в нашем городе могут быть перемены. А впрочем, впрочем, ваше сиятельство есть и одна довольно важная для нас новость. Да что? Ну-ка поведайте. Здешнего нового смотрителя училища не изволите знать ваше сиятельство, а? Как же, как же, кажется, видел его. Очень порядочный молодой человек. Очень, очень хороший, высшей степени. А теперь написал роман, хм. которым прославился на всю Россию. Действительно, новость. Да, Роман написал. Да вы, может быть, даже читали его. Ну, господина Калиновича сочинение. Ну, конечно, читал, читал. И, по крайней мере, с полчаса ломал голову. Вижу, фамилию автора да, да, знакомое вспомнить не могу. Да. Очень, очень мило написано. Теперь критики только и дело, что расхваливают его на расхват. А здешние некоторые господа не хотят и внимание обратить на это сочинение. Как это как, как можно? Ну что делать? Не славен пророк в Отечестве своем. Ну от чего же? что ж, по крайней мере, я найду случай поблагодарить господина Калиновича за доставленное мне наслаждение. Ну, не прощаюсь с вами, Петр Михайлович, до свидания. Будьте здоровы! Будьте здоровы, ваше сиячество! Пожалуй! Обереги! Ух, Не дать не взять нашего времени толерант. Ох, как он генерал генеральщик Ах, Князь, если бы вы знали, как я измучилась с маман. Она стала совершенно ребенком. А инфанты были ужасной ребенком. После этих пропавших тысячи рублей у нее был припадок. Ты похудела, Полина. Ты спроси, князь, как я жива до сих пор. Прожить пять лет в этом городишке. Теперь мама, на эти вечные капризы. Отвратительнее ее скупость. Терпение, Полина, Терпение. Терпение. Тебе хорошо говорить. Конечно, когда ты приезжаешь, я счастлива. Но даже наши отношения, как ты хочешь, они ужасны. Что делать, дорогая Полина? Что делать? Увы, я женат. Ну, значит, и мне нужно выйти замуж. Разумеется, ты причинишь мне тем боль. но а твое счастье для меня... Дороже. <свят> так зачем же дело стало? Неужели нет женихов? А приданые? Маман, жаль для меня преданого? У меня же теперь и на булавке нет. Это болезнь, дорогая Полина, болезнь старости. Тут ничего не поделаешь. <свят> Но мне-то от этого не легче. Я... Я хотела посоветоваться с тобой. Ага, да. 500 душ моего покойного отца. Они мои по закону. Да. Нельзя ли мне их получить? Это состояние, оно моё? Оно твое, и ты сейчас же могла бы его получить, но, но ты только подумай, кузина, выйдет страшная огласка. Выплеснется наружу вражда, а ты, дочь, явно идешь против своей больной матери. Но если я выйду замуж, это же будет очень натурально.